глава третья на следующее утро я уселся за руль одного из трейлеров нашего автопарка на который еще вчера погрузил крота так я назвал свой комбайн и присоединился к колонне следующих месту раскопок кузов грузовоза пришлось оборудовать выдвижными сходнями для удобного выезда и въезда землеройной машины разумеется на мой транспорт обратили внимание Но ажиотажа не случилось. Походили вокруг, посмотрели, обсудили, но серьезно к моему детищу не отнеслись. Видите ли, слишком примитивный агрегат для продвинутого в техническом плане общества. А мне смешно. Это они еще лошадь, запряженную в телегу или тянущую плуг, не видели. Или тот же потифон. Ладно, пускай критикуют и землю ковыряют ломами и лопатами. Мне от этого ни жарко, ни холодно. У меня задача заработать денег на фараксе и как можно больше. Колонна двигалась в своем обычном темпе. Наученные горьким опытом местные монстра на нас не нападали. Так что все обошлось вполне благополучно. А может быть и нет тех монстров. Перебили. Все-таки ущелье локация обособленная. Чтобы сюда попасть, нужно очень постараться. Крылатые время от времени появляются у небе, но к кусачим железным коробкам близко не подлетают. Попадавшие со время от времени вдоль дороги среди прочих растений заросли табака никаких эмоций в моей душе уже не вызывали. И вообще, проснувшись этим утром, я, пожалуй, впервые за все это время не ощутил желания выкурить папироску. Как отрезало. Помнится, еще на земле. Некоторые мои знакомые курильщики пытались избавиться от этой своей привязанности. Помаются, кто неделю, кто месяц, а кто даже целый год, и по новой начинают смолить, да еще с удвоенным усердием, будто стараются наверстать упущенное. Я над этими потогами их лишь посмеивался, поскольку избавляться от табачной зависимости даже не пытался. А тут, нате вам, стоит лишь подумать о том, чтобы закурить, как меня начинает мутить. Нехило мой новый дар закодировал меня от вредной привычки. То, что неприятие табака каким-то образом связано именно с появлением у меня псионических способностей, не вызывает никаких сомнений, поскольку других причин не вижу. И еще один момент касательно моего чародейского дара. Вчера, после того, как запас энергии в моем внутреннем источнике немного восстановился, я все-таки не удержался и провел другой эксперимент. А именно, превратил в чистое золото кусок титана размером с половину спичечного коробка. Почему в золото, а не в вольфрам или алюминий? По всей видимости, из-за косности мышления и угнездившегося в сознании пиитета перед этим металлом. Если бурный рост растения кальвия с под влиянием энергии пси меня не сильно удивил, ибо живое воздействует на живое, Приобретенная же способность осуществлять трансмутации химических элементов стала для меня шоком. Насколько мне известно, золото, платиноиды и прочие тяжелые элементы в природе образуются исключительно во время взрывов сверхновых звезд. Там количество выделяемой энергии чудовищное, позволяет осуществляться процессом термоядерного синтеза более высоких порядков, нежели в недрах хотя бы того же солнца, пережигающего всего лишь водород в гелий. А тут, без каких-либо мощных энергетических воздействий, имею возможность буквально на коленке получать любое нужное мне вещество. Имея я такую способность на Земле, давно бы миллиардером стал долларовым и жил бы в собственном дворце на Бали, Канарах или еще в каком приятном месте у теплого океана. Хотя. С учетом менталитета землян, скорее всего, потерял бы башку или, не вылезая из подвала, пахал бы на какого-нибудь доброго дядю. Разумеется, о своих вновь приобретенных способностях колдуна я никому не рассказал и не расскажу, ибо, как говорят сметливые немцы, Вас wissen zwei, wissen В переводе с немецкого «Что знают двое, знает и свинья». А еще я понял, что обладаю даром интуитивно усваивать и применять на практике псионические конструкты, заключенные в магических артефактах древних. Вполне допускаю, что подобное характерно для каждого псионически одаренного разумного. Но если это мое эксклюзивное умение, о нем тем более лучше помалкивать, дабы не стать объектом исследования дотошных ученых Содружества. А вот и знакомый каньон. Вскоре наша колонна оказалась у входа в пещеру. Внутрь мы попали лишь после того, как группа охранения тщательно все обследовала на предмет опасных диких тварей. Оказавшись внутри скального массива, я установил сходни, по которым осторожно, без суеты, скатил крота. Пока я этим занимался, народ разбежался по своим заранее застолбленным участкам. Опасаясь нарваться на какую-нибудь живность, далеко внутрь скального массива ученые предпочитали не углубляться. Я и сам вчера подал заявку на проведение раскопок в пещере с обелиском, и Шуизо Аквилайдзо Цорг подтвердил мое эксклюзивное право. Профессору пофиг, кто именно принесет ему желанные артефакты. И вообще, после первого посещения места археологических раскопок, я сделал для себя вывод – что никакого системного подхода здесь не наблюдается. Народ занимается банальным поиском штуковин, за которые владелец этого подземелья готов выплачивать немалые денежки. Возможно, я ошибаюсь, но по телеку неоднократно видел, каким образом производятся подобные изыскания на земле. Там тонны грунта просеиваются кисточками и совочками. Места раскопок разбиты на сектора веревочками и помечены флажками. Археологи постоянно записывают в полевые журналы, где и в какое время обнаружена та или иная вещица. Здесь же ничего подобного не наблюдается. Отбойный молоток, лопата, тачка. А для более точного определения местонахождения артефактов – ультразвуковой сканер. Оно, конечно, узнай, ученые-братья, о том, что находится в той пещере, ее уже осваивали хотя бы те же киборги. Ибо именно механоиды лучше всего приспособлены к землеройным работам, даже без шансового инструмента. И 6 метров наносного грунта их вряд ли бы смутили. Но поскольку интровизор позволяет рассмотреть лишь то, что находится на глубине не более двух метров, о существовании стеллы и разбросанных вокруг нее артефактов Ученые не подозревают. Оказавшись в пещере со своим землеройным комбайном, я обнаружил у себя еще одну особенность. Благодаря вчерашним своим манипуляциям с потоками всей энергии я получил способность видеть сквозь земную твердь. Нет, не так. Определение видеть не совсем правильное. Скорее, чувствовать предметы, наполненные этой самой энергией. Особенно ярко светился загадочный обелиск. Который, вне всяких сомнений, и подпитывал разбросанные по полу артефакты. К моей радости, за прошедшие тысячелетия все эти бублики, шайбы, шары и прочее-прочее не были подвергнуты разграблению и как лежали во время торжественного ритуала четырехруких фараксанцев, так и продолжают пребывать на каменном полу пещеры. Мне остается лишь снять от 6 до 7 метров наносного грунта и все эти сокровища станут моими. Точнее, не моими, поскольку прав на их обладание у меня нет, но денежку и нехилую я за них получу. По периметру пещеры равномерно установил два десятка прожекторов и, направив их лучи в потолок, создал тем самым в подземелье вполне комфортную освещенность. Мысленно поплевав на ладони, опустил отвальный щит и врубил первую передачу. Как оказалось, грунт в пещере, хоть и слежался до каменной твердости, под напором отвального щита, снабженного внушительным набором острых зубьев, крошился без особых сложностей. Если не получалось сходу одолеть тот или иной участок, вход вступал навесной отбойный пневматический молот. Благодаря естественной воздушной циркуляции выхлопные газы не скапливались в пещере. Так что я правильно поступил, что отказался от электродвигателя для своего крота в пользу ДВС. До конца рабочей смены мне удалось снять слой земли около 2 метров на участке радиусом 10 метров вокруг обелиска. Весь собранный в кучу грунт с помощью экскаваторного ковша погружался в самосвальный козов крота и вывозился в соседнюю пещеру. Мой замысел заключался в том, чтобы по мере удаления грунта Создать плавный круговой спуск, как в карьерах по добыче полезных ископаемых открытым способом. По этому спуску, как по пандусу, свой возить и складировать мусор в соседней пещере. По самым грубым прикидкам, с учетом значительного сужения ямы по мере ее заглубления, мне предстоит вывести что-то порядка 1200 кубов наносных отложений. При весе кубического метра пещерного грунта около 3 тонн В общей сложности получается где-то 3.500 тысячи тонн груза. Двухкубовый самосвальный кузов моего землеройного агрегата позволяет единовременно перевозить до 4 тонн. Это означает, что мне предстоит сделать порядка тысячи ходок. Если на каждую тратить по 5 минут времени, чтобы добраться до артефактов, займет где-то часов 80. Получается, ковыряться в земле мне предстоит 9 9-часовых смен, что меня категорически не устраивает. Однако вся эта математика мной заранее учтена. Согласно договоренности с начальством, я не стану возвращаться после 9-часовой смены в базовый лагерь. Останусь на месте раскопок под свою личную ответственность. Сухими пайками и водой запасся в достаточных количествах. Что же касаемо горюче-смазочных материалов и всего прочего, все это будет доставляться из лагеря по моей заявке. Не бесплатно, разумеется, но по вполне приемлемым ценам. Так что при должном упорстве и режиме 3-4-часового сна я вполне смогу выкопать яму за 4, максимум 5 суток. Вот такая арифметика Магнитского, как любил говаривать преподаватель сопромата в нашем военном училище Майор Терехов вычерчивая на доске замысловатые эпюры и математические формулы, их описывающие. Насчет сна также все предусмотрено. Бронированная кабина крота с вполне удобным раскладывающим со спальным местом, а также злюка М и прочий имеющийся в моем распоряжении арсенал, вполне способна защитить мою драгоценную тушку от любых враждебных поползновений местной живности. Крупные хищники, как отмечалось выше, подобные пещеры посещают неохотно. А от всякой мелочи я как-нибудь отобьюсь. Постепенно втянулся в процесс зачистки намеченного участка пещеры от наносного мусора. Двадцать часов в сутки пахал, как популярный персонаж золотого ключика. 4 часа дрых без задних ног. Пищу принимал кое-как запивая бутилированной водой, откусанной от брикета сублимированной еды, и, довязь, проглатывал субстанцию, напоминающую по вкусу слегка подсоленные и одновременно подслащенные древесные опилки. Бррр! дря нищета Но голод не тетка. Возьму-ка на заметку и в следующий раз приготовлю что-нибудь повкуснее. Все-таки база кулинария у меня прокачана по максимуму. Если поначалу грунт был довольно мягким и податливым, по мере заглубления становился все более и более твердым. Пробурить бы шурфы, заложить взрывчатку, да сжахнуть как следует. Однако мечтать не вредно, в отличие от реализации своих мечтаний. Как-то не хочется оказаться под каменным завалом. Так что придется обойтись без динамита и прочих взрывчатых веществ. К окончанию первых суток работ из Земли примерно на половину метра вылезла верхушка обелиска. Определенно это монокристаллическая структура, однако хорошенько поизучать загадочный объект не позволял исходящий от него мощный псифон. В непосредственной близости от обелиска он буквально меня ослеплял. Однако от него и польза была, поскольку поток энергии пси Заряжал мое хранилище за пару минут. Слава богу, достигнув определенной энергетической плотности, процесс пополнения моего сосредоточия автоматически прерывался. Короче, стелла оказалась для меня весьма ценным объектом. Что-то типа электростанции. Мне бы такую, чтобы не дожидаться наполнения хранилища маны за счет внутренних ресурсов организма. Жаль, столь огромную штуковину забрать с собой не получится. Кусочек отломить даже пытаться не буду, поскольку неизвестно, какими последствиями чревато повреждение этого, вне всяких сомнений, механизма, работающего на основе неведомых мне физических или псионических принципов. Ладно, пусть стоит. Если кому-то взбредет в тупую башку повредить обелиск, пусть это случится, когда меня на этой планете уже не будет. Кстати, по возвращении в лагерь следует непременно поставить эксцеленца в известность о существовании Стелла и предупредить о непредсказуемых последствиях в случае попытки ее разрушения. Впрочем, как псионически одаренный, дзот-сорг и сам должен все понимать не хуже какого-то безгоду неделя псионика. Это самокритика, кто не понял, в мой собственный адрес. На первый раз мне хватило двух часов сна. Уж очень хочется побыстрее закончить и выбраться на свежий воздух. Я, хоть и не страдаю клаустрофобией, вне подземных коридоров чувствую себя более комфортно. Спал хоть и недолго, но вполне выспался. Вопреки моим опасениям, никакой зверь не посетил пещеру. Насколько мне известно, несколько видов рукокрылых и же с ним грозунов на фараксе проживает, однако после тотальной и неоднократной зачистки мобильными огнеметными системами и основательной протравки ядовитой химии, в подземном комплексе даже воспоминаний не осталось. Ни о летучих мышах, ни о крысах. Даже насекомых практически всех извели. И хорошо, что уничтожили. Без всего этого как-то спокойнее. В течение двух последующих суток я вкалывал, как вербованный старатель, во время сезона добычи на золотых сибирских приисках не стану во всех подробностях расписывать процесс впрочем там и описывать особо нечего сгреб бульдозером мусор в кучу загрузил экскаваторным ковшом в кузов и по спиральному пандусу наверх далее прямиком в соседнюю пещеру выгрузить грунт и вернуться за очередной порцией с абсолютной определенностью могу утверждать что монотонный труд вовсе не отупляет человека Наоборот, пока конечности практически без участия сознания совершают нужное движение, появляется возможность хорошенько поразмышлять на всякие интересные темы, о которых не задумываешься, когда твоя голова занята чем-то, требующим определенной концентрации. Размышлял я в основном о том корабле, который смогу приобрести на заработанные на фораксе деньги, а еще о том, сколько этих самых денежных средств окажется на моем банковском счете. Я заранее подсчитал количество артефактов, находящихся в этой пещере, поскольку, как уже упоминалось, имею способность проникать взглядом сквозь земную толщу. В общей сложности таковых оказалось немногим более двух Так вот, если за каждый из них наниматель готов выплачивать по полмиллиона, считаю, у меня в кармане окажется целый миллиард. Так что, помимо отлично оборудованного корабля, в моем распоряжении окажется крупная денежная сумма, как задел для будущего расчета с хранителями Шантао. По большому счету, я на этих желобов уже не очень сильно сержусь. Все-таки экспедиция на Землю обошлась им в нехилые денежные вложения. А с неба, как известно, только птичье говно падает на нерасторопного путника». Жаль, не владею каким-нибудь чародейским приемом и не могу заставить добычу самостоятельно выбраться на поверхность. Освоить бы телекинез или телепортацию, сейчас сидел бы в удобном шезлонге и выуживал из-под земли один артефакт за другим, как гоголевский колдун подтюк свои вареники из миски. Но, как гласит русская поговорка, глаза страшатся, а руки делают». По окончании четвертых суток трудовой вахты мне оставалось пройти всего метровый слой грунта на сильно сократившемся по площади участке. Вопреки опасениям, слежавшийся за тысячелетия мусор оказался не таким уж и твердым по всей глубине раскопа. Он вполне поддавался острым зубьям отвального щита, изготовленным из сверхпрочного сплава титана, вольфрама и ванадия. Лишь изредка приходилось применять пневматический молот. С погрузкой породы в кузов также проблем не было. Работаю и сам себя нахваливаю за то, что смог создать столь универсальную машину. А чего бы не похвалить, коль никто не хвалит? Периодически отправлялся к основной группе копателей. Забирал у них заказанные ГСМ. Несмотря на высокую точность изготовления деталей, Незначительная утечка смазочных жидкостей, а также их выгорание в процессе работы, имеют место. Тут главное не доводить их расход до критического состояния и вовремя шприцевать узлы солидолом и заливать жидкое масло в специальные емкости. Несколько раз меня посещала подруга. Посмотрит на меня, покачает, жалея, своей красивой головенкой, покормит прихваченной из базового лагеря вкуснятиной, и спешит обратно на пост. Речи ни о каком сексе не заводили, поскольку мне этого самого секса, в переносном, разумеется, смысле, и без хумара было предостаточно. Последний метр грунта я удалял с избыточными предосторожностями. Оно хоть общеизвестно, что артефакты Фараксанцев практически невозможно расколотить целенаправленно, даже с помощью молотка, однако молоток молотку рознь. Вдруг ненароком зацеплю острым зубом отвального щита или шарахну сверхпрочным жалом пневмоотбуйника? Кто в этом случае даст гарантию, что артефакт уцелеет? Если просто сломается, будет полбеды. А вдруг активируется какой псионический конструкт, вшитый в пирамидку или в бублик, да с непредсказуемыми последствиями, и разнесет здесь все к чертовой бабушке? Так что соблюдать, пусть даже избыточную осторожность, не помешает. Наконец, раскоп был очищен от основной массы грунта. Оставался слой около 20 см. Вывел трактор из получившейся ямы и, вооружившись киркой и лопатой, приступил непосредственно к добыче артефактов, разбросанных во множестве вокруг стелла. Перед тем, как приступить к разграблению гробницы, я все-таки подошел к обелиску, и, превозмогая практически ощутимое давление энергопотоков, осмотрел одну из его граней, где должна находиться ниша с загадочным кристаллом из моего чудесного видения. Углубление долго искать не пришлось. Вот оно, размером с футбольный мяч. Пошарил внутри рукой, но никакого кристалла там не оказалось. Интересно, куда он мог деться? «Не твари же местные его утащили?» Ай э, ладно. Пропал и пропал». Рассчитывал стрясти за него с босса неплохие денежки. «Выходит, не судьба». Остаток четвертого дня и часть следующего я старательно выковыривал из земли объекты искусственного происхождения разнообразной формы и размеров. Добычу складывал в специальные экранирующие пси-излучения контейнеры, изготовленные роботами-помощниками. Насколько мне известно, среди научных работников практически каждый обладает в той или иной степени экстрасенсорным даром. А значит, почувствовать с близкого расстояния столь внушительное количество под завязку наполненных энергией артефактов вполне способен. А оно мне надо? Закончил лишь к обеду пятых суток. Упаковав последний артефакт, оказавшийся основательно сплющенной с двух сторон сферой, недоуменно огляделся. Неужели это конец моим воистину сизифовым мучениям? Даже не верится. Лишь после того, как мой внутренний интровизор не обнаружил в пещере ни одного предмета, изготовленного четырехрукими фараксанскими искусниками, облегченно вздохнул. Пересчитал контейнеры. Получилось сорок три штуки. В каждом около полусотни образцов, всего 2063 артефакта. Не удержался от восторженного возгласа. — Ядрит-то ее за ногу! Миллиард 31 один миллион пятьсот тысяч честно заработанных тугриков Содружества! Отчешуеть! — А может, ну ее, эту программу демилитаризация? В космосе холодрыга, пустота... Еще и всякие опасные для жизни объекты боевого назначения, к каждому из которых требуется искать индивидуальный подход, чтобы какой-нибудь тактический скин, следуя заложенной программе, не шарахнул по тебе измученной пухи или не натравил на тебя рой боевых дронов. То ли дело в уютном подземелье. Похожу, присмотрюсь. Может, еще в какой пещере Стелла обнаружится, а вокруг нее куча артефактов? В принципе, можно и без обелисков обойтись. Лишь бы всяких бубликов, шайб, пирамидок и всего прочего было много. Чем больше, тем лучше. Прислушался к внутреннему голосу, и что-то мне подсказало, что обнаружить еще одну столь же удачную находку в этих подземельях мне не светит. Похожу, конечно, осмотрюсь, пока археологи заняты поисками. А вдруг да подфартит. Но не сегодня, разумеется. Контейнеры с артефактами загрузил в кузов крота. Сверху от посторонних глаз присыпал грунтом. Обошел землеройный агрегат со всех сторон, внимательно осмотрел. Нормоль, нигде не протекает. Такое впечатление, будто в кузове на самом деле обычная земля. Оно, конечно, дураков среди участников экспедиции нет. Что-то да заподозрят. Однако подозрений к делу не пришьешь. А насчёт того, чтобы обезопасить мою прелесть, я позаботился. Во-первых, чтобы открыть замки кофров, нужны определенные технические знания и умения, коими кроме меня здесь никто не обладает. А во-вторых, всякого, кто попытается протянуть шаловливые ручонки к контейнерам, ожидает веселенький сюрприз в виде нехилой пороховой петарды. Конечности, возможно, и уцелеют, а вот рожу нехило подпалит. Так что придется сердечному обращаться за медицинской помощью к вечно недовольному змеелюду. А чтобы ко мне не было претензий, поверх мусора воткнул штырь с табличкой, на которой написал «Внимание! опасно! Пусть ломают головы, что там находится. А кто хочет остаться без рук, пускай попробует покопаться. Киборгам взрыв ущерба не принесет, но мое внимание непременно привлечет» а там уж я в полном праве любыми средствами защищать свою добычу. Из базового курса тактика мне известно, что плазменная граната неплохо справляется с прочными телами механоидов. Бронебойная пуля также легко прошивает капсулу, в которой находится их мозг. Тут даже энергетическое поле, окружающее их тела, не поможет. Ну все, хватит. Заранее накручивать себя на плохое не стану. Но, если что, я всегда готов. Как к труду, так и обороне. Недаром знак ГТО на моей груди с одиннадцати лет. И до самого моего убытия с земли был приколот к парадному офицерскому кителю рядом с красной звездой. Интересно, что новые владельцы сделали с доставшимся им наследство имуществом. Впрочем, плевать. Хоть на мусорку отнесли. Не жалко. Справедливости ради... Тот орден, я считаю, незаслуженным. Хоть и выпустил всю обойму своего ПМ в сторону неприятеля. Ну, вряд ли зацепил кого из маджахедов. Но на День Победы всегда выходил на демонстрацию в парадной форме со всеми полагающимися по этому случаю воинскими регалиями. Устав для солдата – закон. Что-то типа Конституции. Во временный лагерь прибыл под удивленными взглядами археологов. Однако мое явление в их рядах никакого ажиотажа не вызвало, поскольку каждый был занят тем, что усердно долбил грунт и на своих коллег внимания не обращал. Удивительно, но никто из научных работников или охраны не заинтересовался тем, что скрывается в кузове крота под внушительным слоем мусора. Определенно, имеют место этические установки, запрещающие совать нос в чужие дела». Кто-то в процессе работы в мою пещеру никто не заглянул. Хотя бы ради банального интереса. Лишь Грай Дьоркса, скользнув заинтересованным взглядом по кроту, поинтересовался. — Все, лис, закончил? После смены, насколько я понимаю, отправишься в базовый лагерь? Я лишь согласно кивнул, мол, пока мне тут делать особо нечего. После этого загнал агрегат в кузов оставленного в пещере транспорта, и тщательно его закрепил специальными фиксирующими устройствами. До окончания смены я банально продрых в кабине автомобиля. Несмотря на не слишком удобную позу, мне удалось неплохо выспаться. Так что проснулся бодрячком. Запивая водой из бутылки, смолотил плитку сухпая. В качестве десерта слопал последний плод кальвиса, презентованных профессором. Кстати, мне эти фрукты здорово помогли. Бодрели получше кофе или любого синтетического тоника. Всего пары плодиков в сутки хватало, чтобы сохранить бодрость духа на протяжении продолжительной рабочей смены. Попробуйте без допинга пахать 22 часа практически без перерывов. Так что, эксцелленца, вовремя мне их подкинул. Все косточки я, разумеется, сохранил. Кстати... Вернусь в лагерь, вкачаю в выращенное деревце накопленную энергию. Попробую простимулировать деревца в сторону плодоношения. Впрочем, сегодня заняться ботаническими изысканиями у меня вряд ли получится. При мне две наполненных под завязку псиэнергии артефактов, то есть широчайшее поле для исследования их свойств. Вполне допускаю, что магические формулы в одинаковых по форме вещицах совпадают. Все равно их более трех десятков разнообразных видов. Вряд ли всякую ерунду типа магического веника или осветительного прибора притащили на столь знаменательное мероприятие. Так что с высокой степенью вероятности в этих артефактах заключено что-то весьма и весьма интересное. И перед тем, как передать их дзот соргу. Мне стоит плотно с ними поработать. А то, что некоторые останутся без наполняющей их энергии, так об этом и разговора не было. Главное доставить покупателю материальный носитель. А то, что он оказался пуст, скажу, к этому не имею никакого отношения, мол, так и было. Подзарядят, псионически отдаренных в распоряжении профессора предостаточно, да и сам он чародей нехилый, заработают как новенькие. Как решил, Так и поступил. По возвращении в лагерь сразу добычу сдавать не помчался. Заперся в своем ангаре, дабы никто не побеспокоил, и приступил к доскональному изучению артефактов.